Глава 36. После обеда, за которым Талис непрестанно веселил меня, говоря обо всякой ерунде и подшучивая, мы вернулись в кабинет. Осколков от разбитой фигурки больше не было, как и папки, из-за которой она разбилась. Видимо, Жюли все убрала, пока мы обедали. Но что же это была за папка? И почему она была частично обгоревшей? Спросила об этом у Талиса, но он ушел от ответа. Просто отмахнулся, заявив, что это мелочи, о которых мне не стоит волноваться. После чего демонстративно сосредоточился на работе. Я не стала настаивать, но мысленно сделала себе пометку попытаться найти папку или вернуться к этому вопросу позже. Мне казалось, что это что-то очень важное. Ближе к вечеру мы, наконец, закончили разбирать документы. В кабинете теперь царил идеальный порядок. А я расстроилась. Ведь теперь-то нет нужды проводить со мной время. Он может опять вернуться в свою спальню и запереться там. А мне так понравилось заниматься с ним общим делом. Да, мы всего лишь перебрасывались короткими фразами, обсуждая ту или иную бумажку. Иногда сталкивались с взглядами, и я тут же отводила глаза. Но было в этом что-то. Мне просто было приятно находиться рядом с ним. Я не могла объяснить тебе, почему, но хотелось продлить это как можно дольше». Вот и все, проговорила, кладя последнюю папку в шкаф. Наконец-то, бодро поднимаясь из-за стола, улыбнулся дракон. Он сейчас уйдет, мелькнула паническая мысль. Еще нужно осмотреть территорию, выпалила поспешно. Пусть, пока работы по восстановлению гостевого дома и придется отложить, но надо убедиться, что все сметы составлены верно. Что я творю? Зачем? Опомнись, Триса, ты же навязываешься. Я сама себя не понимала. Со мной творилось что-то невообразимое. Но стоило только Талису протянуть мне руку и с улыбкой проговорить. Я сам хотел предложить прогуляться. Все сомнения вылетели из головы. Всего за один день этот мужчина будто забрался под кожу и лишил меня возможности мыслить связно. Хотя кого я обманываю? Это началось раньше. Тот поцелуй никак не шел из головы. Будоражил нервы, и заставлял то и дело украдко любоваться волевым лицом лорда Энери, пока он не видит. А когда он еще и отказался от моего спонтанного ночного предложения, утром намекнул, что хотел бы узнать меня поближе, и начал вести себя совсем иначе. В общем, сегодняшний лорд Талис Энери полностью перевернул мое представление о нем, и это пугало. Но в то же время и манило. Хотелось убедиться, что вот такой Талис настоящий, а не тот угрюмый затворник, каким он стал после того, как я обманом вручила ему дарственную на город. Или я просто оправдываю свою нелогичную реакцию на него? Вдруг обман — именно этот Талис? Кажется, я окончательно запуталась, но не смогла отказать себе в удовольствии вложить свою руку в его протянутую ладонь и отправиться на прогулку вокруг дома. «Сад очень красивый, но ему не хватает внимания», — проговорила чтобы разогнать молчаливую неловкость. «Раньше я не любил бывать тут», — ответил Талис. «Вот здесь можно было бы установить беседку», — указала я на свободное от деревьев пространство. «А вокруг разбить клумбы. Сейчас вечерами еще прохладно, но летом тут будет очень уютно». «Летом», — эхом ответил дракон. «Возможно, но не в одиночестве». Мне стало стыдно за то, что напомнила ему о прошлом и грядущем. Какие могут быть планы на лето, если над головой нависла опасность, которая может лишить у нас всякого будущего? Сегодня был такой прекрасный день, что я почти забыла о наших проблемах, а сейчас они вновь навалились на меня неподъемным грузом. По поводу послезавтрашнего вечера, начала я осторожно. «Триса, не стоит, покачал головой Талис. — Я же не пленница? — пошла в наступление. — Конечно, нет. Но это неосмотрительно. — вздохнул дракон. — Неосмотрительно будет не воспользоваться появившейся возможностью защититься от врагов с помощью местного противодраконьего общества, так что я не отступлю. — Я хочу пойти, — произнесла настойчиво. — И вы не имеете права удерживать меня. Лорд Энерис прищуром посмотрел на меня поджал губы и промолчал. «Я пойду», — решительно заявила я. «Одна». На этом наша прогулка и закончилась. Ужин прошел в напряженной тишине. После мы сдержанно пожелали друг другу доброй ночи и разошлись по своим спальням. Я думала, что не смогу уснуть из-за этого напряжения, но успокоила себя тем, что поступаю правильно, и, наконец, смогла нормально выспаться. А утром, за завтраком, Меня опять ожидал доброжелательный, улыбчивый, идеальный лорд Талис Энери. Устоять перед его обаянием просто не представлялось возможным. Но я попробую. Переживу этот день и вечером пойду в цветочную лавку. Даже дракон не сможет меня остановить.